Цвела-цвела липушка алыми цветами, Опадала липушка тихими зарями. 15 августа. Начало молодого бабьего лета. Двое суток по приезде из деревни Майя отлеживалась, забившись в угол дивана, Будто вернулась с войны. Но сегодня начала бродить. Дети уехали на дачу, А Майя встала, разобрала дорожные сумки, развесила по шкафам вещи, красное платье тоже, полила цветы, выпила кофе, написала письмо деду. У него вот-вот день рождения. Перебрала наброски статей и рисунков, привезенные с собой, и снова прилегла на диван, всеми клеточками врастая в него. У ног свернулся Мурлыча, радуясь возвращению хозяйки, улыбчивый Хэтфилд. «Все хорошо!» Радовалась возвращению сама Майя. «Вот он, ее дом, вот оно!» Прекрасное одиночество с книгами, с картинами, с письмами, заполненное фантазиями и тишиной. Честное слово, чтобы понять, как это много, Иногда стоит пожить в цей ноте. Завтра на работу.